Дорогие слушатели, нам осталось 36 глав до конца этой новеллы. Хотел поблагодарить вас за ваши комментарии, за ваши подписки, лайки. Оставьте в комментариях название книги, которую бы вы хотели послушать в будущем. Очень интересно. Ну и подписывайтесь. А мы продолжаем. Дэн Браун, Тайна и стайн». Глава 104. Кэтрин вошла в биолабораторию вместе с Лэндоном и внимательно изучала сложный аппарат перед ней. Искусственных нейронов не существует. Пока нет. Так всегда считала Кэтрин, но теперь в этом не была уверена. Хотя устройство действительно напоминало сложный гидропонный инкубатор. Невооруженным глазом она не могла определить, что именно содержалось в пробирках с жидкостью. Это невозможно, верно? Большая часть постдипломной работы Кэтрин в области нейробиологии была посвящена нейрохимию, изучению химических механизмов, благодаря которым функционирует нейронная сеть мозга. Концепция искусственных нейронов впервые была предложена еще в 1943 году американскими учеными Уорреном Маккалоком и Уолтером Питцем. Но практическая реализация этой идеи всегда казалась далекой мечтой. Среди биологов даже ходила шутка. Человек колонизирует Марс раньше, чем мы создадим искусственный нейрон. «Проверь мануалы», — сказала она, кивнув на книжный шкаф через всю комнату. «Посмотри, нет ли там чего-то про этот инкубатор или то, что они здесь выращивают. Я поищу в ящиках». Пока Лэнгдон направлялся к шкафу, Кэтрин принялась обыскивать ящики встроенного в рабочий стол шкафа. В большинстве скрупулезных лабораторий, включая Институт на этических наук, для каждого проекта велся протокольный журнал печатный набор методических указаний, обеспечивающий единообразие и воспроизводимость результатов. Именно его Кэтрин надеялась найти. Однако в ящиках не обнаружила ничего интересного. Лишь обнаружив потайной плоский ящик в столе, она наткнулась на кое-что многообещающее, в том числе массивный черный трехкнопочный скоросшиватель. Хотя он был слишком толстым для искомого протокола, ее бросило в дрожь, когда она увидела надпись на обложке «Совершенно секретно!» «Собственность Центрального разведывательного управления». Кэтрин тут же водрузила папку на стол и раскрыла ее. «Господи, дай нам хоть какую-то зацепку!» Пробежав глазами первые страницы, она с изумлением узнала, что авторы этого досье представляли престижную шведскую лабораторию органической электроники. ЛОИ. «ЦРУ вербует в ЛОИ?» В поисках способа создания искусственных нейронов эта лаборатория была одним из ведущих мировых мозговых центров. Кэтрин упомянула их прорыв с венериной мухоловкой всего несколько минут назад. Завороженно она листала разделы досье, читая заголовки. Многие темы ей были знакомы, но взгляд вдруг наткнулся на один, и кровь застыла в жилах. Модуляция с помощью смешанных ионно-электронных проводящих полимеров. Модуляция? Она тут же начала просматривать раздел. Неужели они действительно решили проблему модуляции? Одним из самых сложных препятствий на пути создания искусственного нейрона было воспроизведение ионной модуляции, уникальной способности нейронов активировать и деактивировать натриевые ионные каналы. И все же, если верить этому заголовку, модуляция ионов теперь стала возможна. Но как? Сердце бешено колотилось, в то время как Кэтрин читала о решении проблемы модуляции от порога. Все в этом решении казалось ей совершенно логичным, почти слишком логичным. И чем дальше она читала, тем труднее ей становилось дышать. «Нет, нет, этого не может быть!» Кэтрин повторил Лэнгдон, подойдя к столу после того, как услышал ее прерывистое дыхание. «Ты в порядке?» Она не ответила, уставившись в папку и листая страницу за страницей, шепча что-то себе под нос. Лэнгдон заглянул через ее плечо, пытаясь понять, что ее так взволновало. Но заголовок страницы ничего ему не говорил. «Модуляция с помощью смешанных ионно-электронных проводящих полимеров». Проходили секунды, и Лэнгдон почувствовал, что Кэтрин в легком шоке. Наконец он положил ей руку на плечо. В чем дело? Она резко повернулась к нему, и в ее глазах вспыхнул огонь. В чем дело? Порог использует синтезированный BBL в качестве органического электрохимического транзистора. Они превращают его в тонкую пленку и растворяют метансульфид. Помедленнее, что? ББЛ? Они используют его в искусственных нейронах. Это была моя идея, Роберт. Прежде всего, что такое BBL? Бензамида-зобинантролин – это высокопроводящий полимер, отличающийся исключительной прочностью и эластичностью. Хорошо, и… И они принимают поликонденсацию для синтеза BBL, именно это я и предлагала. В результате получается вещество с чрезвычайно высокой электронной проводимостью, почти как у нейрона. Она перевернула страницу папки. Смотри. Химические протоколы в этой папке точь-в-точь -точь повторяют те, что описаны в моей рукописи, до мельчайших деталей. Я предлагала изменять проводимость, добавляя 3 миллимоля глутамина в электролитный раствор, и они делают именно это. Лэнгдону многое было непонятно, но он отчетливо видел. Кэтрин уверена, что нашла точку пересечения между ее рукописью и проектом порога. Мы за этим сюда и пришли. Кэтрин тихо произнес он. Можешь перевести дух и объяснить мне, что происходит простыми словами. Она кивнула, выдохнув. Да, конечно. Говоря проще, в моей книге была теория о том, как эту технологию можно было реализовать в будущем. Я конкретно предлагала сплетать созданное вещество в нейронную сетку, которую можно натянуть на мозг, словно шапочку. Покрытие из нейронов, непосредственно контактирующих с мозгом. Она вздохнула. И самое невероятное, что они тут делают именно это. Я просто не могу в это поверить. То есть ты писала прямо об искусственных нейронах? Да. «Когда я предложила гипотетический чип для регуляции ГАМК, я знала, что его невозможно создать без искусственных нейронов, поэтому включила свое предположение о том, как их можно будет создать в далеком будущем». «Это будущее, похоже, наступило», — осознал Лэндон, взглянув на папку. «И ты думаешь, порог создал именно тот чип ГАМК, что ты предлагала?» «Нет, нет», — она покачала головой. Я не знаю, какой чип они сделали, но почти уверена, что это не тот. Если у них есть искусственные нейроны, перед ними открыты все двери. Они могут создать буквально что угодно, что придумают. Искусственные нейроны – это ключевой прорыв, необходимый для полной интеграции H2M. «Ты должен понять, Роберт», – она посмотрела ему прямо в глаза. «Эта технология нейронов – ключ к будущему. Она меняет все». Лэнгдон не сомневался, что она права. Он не раз читал, как футуристы предсказывали, что прорыв в области искусственных нейронов откроет удивительную эру прямой связи между мозгами, усилением памяти, ускоренного обучения и даже возможности записывать свои сны ночью и воспроизводить их утром. Больше всего Лэнгдона тревожил прогноз, названный ультимативной социальной сетью. Люди будут делать полносенсорные записи своих переживаний и делиться своими личными каналами напрямую с другими умами. По сути, люди смогут переживать зрительные образы, звуки, запахи и ощущения чужого опыта. Разумеется, скоро на черном рынке появятся коллекции особенно шокирующих, возбуждающих или жутких воспоминаний. Киберпанковский фильм 90-х годов прошлого столетия «Странные дни» уже заглядывал в этот темный мир, и теперь это кажется пророческим. Хотя Лэндон понимал, что это может стать поворотным моментом в истории науки, огромное значение открытия не занимало его мысли. Он куда более сосредоточился на последствиях невероятного невезения Кэтрин. Она выдвинула немыслимо гениальную идею в своей книге. И только затем узнала, что ЦРУ уже тайно разрабатывает ее. Хотя совпадение было ошеломляющим, Лэнгдон знал, что клише «Великие умы мыслят одинаково» подтверждалось бесчисленное количество раз на протяжении веков. Ньютон и Лейбниц независимо изобрели исчисления. Дарвин и Олес одновременно пришли к идее эволюции. Александр Белл и Элиша Грей изобрели телефонные устройства и подали патентные заявки с разницей в несколько часов. Теперь, казалось, Кэтрин Соломон и ЦРУ независимо друг от друга нашли способ создания искусственных нейронов. «Теперь все встает на свои места», – прошептала Кэтрин, устремив взгляд в пустоту. «Неудивительно, что я стала целью». «Невероятно неудачное совпадение», – сочувственно заметил Лэндон. «По крайней мере, теперь мы понимаем...» «Это не совпадение, Роберт!» В глазах Кэтрин вспыхнул гнев. «ЦРУ украла мою идею». «Украла?» Его это утверждение озадачило. Очевидно, ЦРУ разрабатывала искусственные нейроны задолго до того, как Кэтрин начала писать свою книгу. «Они украли мой дизайн», — повторила она. «Весь, целиком». За все время знакомства с Кэтрин Соломон Лэндон никогда не слышал от нее ни одной неразумной претензии. Что уж говорить о параноидальных выпадах. «Я не понимаю», — сказал он, пытаясь успокоить ее улыбкой. «Ты пишешь эту книгу уже год, а программа «Порог» работает больше двадцати». «Я выражаюсь неясно», — оборвала она. В ее глазах появилась решимость, которую он никогда прежде не видел. В моей рукописи был раздел об искусственных нейронах, где объяснялись детали именно этого дизайна. Но в этом разделе я говорила о своей страсти и работе в аспирантуре, когда я уже мечтала о будущем на этике, проектировала гипотетические технологии, которые ученые будущего однажды смогут использовать для углубления понимания человеческого сознания. Ее слова внезапно стали Лэнгдону ясны. «Господи, что...» Она кивнула. «Да, Роберт, я впервые предложила и зафиксировала точный дизайн этих искусственных нейронов в своей дипломной работе 23 года назад». Глава 105. По ошеломленному выражению лица Лэнгдона, Кэтрин поняла, что он все еще пытается осмыслить то, что она только что ему сообщила. «Это мой точный проект искусственных нейронов», — сказала она, постучав по засекреченной папке порога двадцати «23-летней давности». «Здесь нет ошибки». «Значит, ты писала докторскую диссертацию об искусственных нейронах?» — поинтересовался Лэнгдон. «Не совсем. Я занималась нейробиологией, и моя диссертация называлась «Химия сознания». Научная работа о нейротрансмиттерах и сознании, но в конце, как и в рукописи, я добавила раздел о будущем исследовании сознания. Там я помечтала о различных гипотетических прорывах, включая самое значительное достижение в моей области – искусственные нейроны. Технологию, которая наконец-то позволила бы создать истинный интерфейс «человек-машина» и дала бы ученым возможность наблюдать сознание мозга новыми способами – И, наконец, увидеть, как все это работает. И ты уверена, что это простое совпадение с разработкой ЦРУ? Роберт, нейроны в этой папке идентичны тем, что я предложила в своей диссертации, вплоть до терминологии. Описание буквально упоминает наноэлектрические биофиламенты и двусторонний органотехнический синтез. Оба термина я придумала сама. Лэнгдон, похоже, убедился. «Вау! Значит, получается, ты, Кэтрин Соломон, еще в аспирантуре догадалась, как создать искусственные нейроны?» «Я была ребенком с гиперактивным воображением. Это была просто фантазия. Не забывай, что 23 года назад искусственные нейроны относились к научной фантастике. Как и генная инженерия, беспилотные автомобили и искусственный интеллект», – парировал он, Но вот мы здесь, благодаря закону Мура». «Правда», — подумала она, — «будущее наступает все быстрее». Двадцать лет назад в научной среде предполагали, что искусственные нейроны окажутся на кремниевой основе, что было логично, поскольку нейроны, по сути, представляют собой бинарные переключатели, как в компьютерных чипах. Я не согласилась и в диссертации доказывала, что поскольку конечная цель искусственных нейронов — интеграция с мозгом, то любое рабочее решение должно быть биологическим. Поэтому я дала волю воображению и детально разработала концепцию того, как подобные нейроны могут быть созданы в будущем. Должен сказать, это было очень проницательно, заметил Лэнгдон, по-прежнему впечатленный. ЦРУ, вероятно, работала над этим десятилетиями и, наконец, добилась успеха. Вопрос авторства или признания заслуг – это уже другое дело. Меня просто интересует, как они узнали о моей идее и заполучили ее. Лэнгдон пожал плечами. Ну, это крупнейшая разведывательная организация в мире. Вообще-то, сказала Кэтрин, воспоминания нахлынули. Только сейчас до меня дошло. Она замешкалась, задумавшись. Расскажешь по дороге, поспешил Лэнгдон, подхватывая папку и направляясь к выходу. Нам нужно убраться отсюда вместе с этим и передать послу. Будем надеяться, этого достаточно. Кэтрин перекинула через плечо сумку и последовала за Лэнгдоном через лабораторию. Ее мысли теперь метались. С моей диссертацией произошло нечто странное. Я так и не поняла, что именно, и не вспоминала об этом десятилетиями. Но, возможно, это что-то объясняет». «Что случилось?» – спросил Эндон, пока они спешили через ярко освещенный компьютерный зал к двери. «Мой научный руководитель в Принстоне, – вспоминала она, – был тем самым Казгровом, легендарным химиком, который взял меня под свое крыло. Ему очень нравилась моя работа, и он говорил, что она достойна премии Блаватника – национальной награды за постдокторские научные исследования». В любом случае, я ее не получила, чем была совсем не расстроена. Но Казгров почему-то вышел из себя. В итоге у него вышел спор с главой премиального комитета, каким-то знаменитым профессором из Стэнфорда. Когда страсти улеглись, Казгров заявил, что я заслужила награду, но мне отказали по причинам, никак не связанным с научными заслугами. Я списала это на академические интриги, но сказала ему, что мне все равно, потому что решила посвятить себя на этике. Тогда он произнес нечто странное. Он сказал, что прежде чем я окончательно уйду из нейронауки, настоятельно рекомендует мне… Кэтрин резко остановилась у двери. «О нет!» Лэнгдон обернулся. Что такое? Кэтрин закрыла глаза, не веря сама себе, и поставила сумку на рабочий стол. Среди всего этого хаоса она осознала это только сейчас. «Роберт!» – прошептала она, открывая глаза и проводя рукой по густым темным волосам. «Есть куда более серьезная причина, по которой ЦРУ хочет, чтобы моя книга исчезла навсегда». Сжимая пистолет Зиг Сауэр, забранный у полевого агента Хаусмара, Финч спрыгнул с транспорта порога и помчался по знакомой платформе через безлюдный центр безопасности. Обнаружив тело своего коллеги в холле, он бросился в мастерскую Геснер, где его худшие опасения подтвердились с пугающей ясностью. Бригитта была убита. Финч немедленно запросил подкрепление, но понимал, что с потерей местного полевого агента помощь придет не скоро. Ситуация становилась все тревожнее и деликатнее, и благоразумие требовало немедленных действий. Финч был первоклассным стрелком и вполне мог нейтрализовать любого, кто встретится на пути. Войдя в коридор ОПС, он с облегчением отметил, что в этом секторе погас свет – Впрочем, он сам участвовал в проектировании этого подземного комплекса и знал, что освещение автоматически выключается каждые 10 минут. Темнота вовсе не гарантировала, что здесь никого нет. Финч все еще не мог осознать, что Хаусмар и Гестнер были убиты. Еще тревожнее казалась немыслимая личность убийцы. Вытаскивая тело Хаусмара из-за дивана, он с удивлением заметил на ковре металлический стержень от эпилепсии. Кто-то явно уронил его, а в крепость распятия когда-либо входили лишь двое больных эпилепсией – Саша Весна и Дмитрий Сысевич, оба из одного учреждения. А Дмитрий, как меня заверили, уже мертв. Мысль о том, что убийцей могла быть Саша, казалась невероятной. Геснер всегда описывала ее как тихую и добрую. С другой стороны, сегодня она якобы напала на оперативника УЗИ – что свидетельствовало о ее нестабильном состоянии. Ее мозг испытывал колоссальную нагрузку, и нельзя было исключать психический срыв. Саша убила Геснер. Это казалось немыслимым. И все же, если Саша узнала, что Геснер с ней сделала, это стало бы сильным мотивом. Даже так, Финч сомневался, что Саша способна на такое, по крайней мере, не в одиночку. Он резко свернул направо, в направлении Био, с облегчением обнаружив, что операционная зона не освещена. Когда свет включился, все оказалось на своих местах. Финч бросил взгляд на роботохирурга, свисающего с потолка. До сих пор Геснер использовала эту технологию лишь для двух операций на людях. Одна прошла успешно, другая закончилась катастрофой. Финч был не в настроении для сюрпризов и намеревался тщательно обыскать объект, начав с систематического осмотра медицинского блока, чтобы убедиться, что никто не спрятался под кроватью или в шкафу, дождавшись отключения датчиков движения. Если кто-то проник в порог, Финч не позволит ему ускользнуть. Тот, кто увидел это место, не сможет выйти отсюда живым. Глубоко в хранилище смс Голем устремил взгляд в открытую вентиляционную шахту. Где-то высоко над ним едва угадывался пятнистый дневной свет, проникавший сквозь перфорации в купольной голове статуи R2D2, расположенной несколькими этажами выше в парке Хфалиманка. По очевидным причинам такие аварийные вентиляционные отверстия всегда оставались открытыми для обеспечения экстренной вентиляции. Их закрывали лишь для проверки хранилища на герметичность под давлением и только при соблюдении особых условий, а именно полного отсутствия жидкого гелия. Сегодня протокол будет слегка изменен. Собрав силы, голем взобрался на гудящее металлическое кольцо. Верхняя часть была округлой и опасной, но его ботинки имели хорошее сцепление. Он чувствовал слабую вибрацию механизма, когда дотянулся до потолка и ухватился за выступающую рукоять. Эта рукоять приводила в движение систему блоков, перемещавших массивную металлическую пластину, закрепленную на потолке. Тестовая заглушка. Квадратная стальная панель крепилась на направляющих с обеих сторон вентиляционного отверстия. Как гигантский люк, ее можно было передвинуть на место с помощью рукояди и зафиксировать барашками, герметизируя помещение. Неудивительно, что на стальной пластине красовались ярко-красные предупреждающие надписи. Опасность – не закрывать. Игнорируя предупреждение, голем начал вращать рукоять. Через минуту хранилище станет герметичным. Глава 106. Лэнгдон не мог представить, какой еще мотив мог быть у ЦРУ для уничтожения рукописи Кэтрин. Ее книга раскрывает новую сверхсекретную технологию ЦРУ – «Игра, сет, мат». Кэтрин резко остановилась и повернулась к нему. Ее лицо в резком свете галогеновых ламп выражало беспокойство. «Думаю, профессор Казгров догадывался, что что-то не так», – сказала она. После его спора с тем парнем из Стэнфорда, он дал мне последнее задание, перед тем, как я перешла из нейронауки в наэтику. Это была необычная просьба. И что же он хотел, чтобы ты сделала? Он настаивал, что каждому будущему ученому нужно пройти процесс оформления патента. Он сказал, что восхищается моим творческим подходом к искусственным нейронам. И даже если патент никогда не выдадут, сам процесс подачи заявки... «Погоди», — перебил Лэнгдон, — «ты хочешь сказать, что подала заявку на патент для этих искусственных нейронов?» «Это было учебное задание», — она кивнула. Косогров предупредил, что мою заявку отклонят из-за отсутствия практического применения, поскольку технология не была реализуемой. Тем не менее, он настаивал, чтобы я все обдумала, максимально детализировала, представила инструменты, технологии и материалы, которых еще не существует и прошла весь процесс подачи. Так я и сделала. Я заполнила 14-страничную заявку, как могла, и отправила. Патент, как и ожидалось, получил отказ, и я больше об этом не думала. До этого момента с удивлением осознал Лэнгдон. Она стоит лицом к лицу со своим же изобретением. — Теперь я понимаю, — сказала Кэтрин, — что профессор Косогров, возможно, защищал меня, когда велел оформить патент. Она замолчала, в голосе прозвучала дрожь, как если бы он знал настоящую причину отказа по моей диссертации. — Что твою технологию тайно присвоила ЦРУ? — Украли, да. — Но откуда Косогров мог знать, что это сделала ЦРУ? — Для меня это загадка, — сказала Кэтрин. Но внутренний голос подсказывает, что он знал. Спустя годы я узнала, что была единственной студенткой, которую Косогров уговаривал подать патент. Это подозрительно. Да, и он очень настаивал. Помню, он говорил, не говори никому, Кэтрин, просто сделай это. Его давно уже нет в живых, иначе я бы позвонила». «У тебя осталась копия заявки?» – спросил Лэнгдон, понимая, насколько опасной могла быть эта бумага. «Конечно, была, но все копии таинственным образом исчезли из моих файлов. Я думала, что потеряла их при переезде, но теперь...» «Вероятно, их тоже украли». Лэнгдону стало не по себе от мысли, что ЦРУ следила за Кэтрин так долго, что многое теперь стало понятно. «Но вот что важно», – продолжила Кэтрин. Тогда, годы назад, когда я получила отказ из патентного бюро, мне было смешно, 14 страниц моих искренних научных изысканий с ярко-красным штампом отказано на каждой странице. Я показала профессору Косогрову, и он не разделил моего веселья, но попросил оставить копию для потомков, и когда я стану знаменитой. Конечно, я согласилась. «Значит, у Косагрова есть копия?» «Да, голос ее дрогнул». Когда он умер лет десять назад, его сестра пришла ко мне с запечатанным конвертом и сказала, что его последней волей было передать этот конверт мне. Голос Кэтрин сорвался. Там действительно лежала моя старая отклоненная заявка, выцветшая, но целая. Невероятно. Лэнгдон теперь был уверен, что старый преподаватель Кэтрин знал о нечестной игре с ее диссертацией и патентом. Вопрос, как Косогров получил эту информацию, оставался без ответа, но он явно предпринял шаги, чтобы у Кэтрин сохранились доказательства. «Козырь», — подумал Лэнгдон. «Он ей его оставил. Где сейчас эта копия?» — спросил он, опасаясь, что и до нее могли добраться. «У меня дома, в столе», — ответила она, насколько я знаю. «Нам нужно ехать». Лэнгдон двинулся к двери. «Если ЦРУ узнает...» «Есть еще кое-что». Кэтрин смущенно замолчала, затем прямо взглянула на Лэндона. «Работая над заключительной главой о будущем на этике, я писала о своей юношеской мечте — создать искусственные нейроны. Импульсивно решила включить в книгу свою неудачную заявку — все 14 страниц с печатью «Отказано», чтобы история моего провала могла вдохновить других молодых ученых, столкнувшихся с отказами». Лэнгдон потерял дар речи. Последняя деталь пазла. Патент Кэтрин был бы опубликован в ее книге на всеобщее обозрение. Дальнейших мотивов для отчаянных мер со стороны агентства не требовалось. Порог – это манхэттенский проект в области науки о мозге, а Кэтрин собиралась опубликовать чертежи их атомной бомбы. Лэнгдон мог лишь представить юридический кошмар ЦРУ, если бы организации вроде Федерации Американских Ученых обнаружили, что заявку известного на этика отклонили, а затем украли без ведома автора и возмещения. Мечта журналиста-расследователя Книга содержала смелое видение прорывной технологии, последнего элемента в гонке за интерфейс мозг-машина. Пока что только ЦРУ обладала ей. Но публикация Кэтрин все меняла. Какую бы цель не преследовали чипы ЦРУ, порог давал им огромное технологическое преимущество. Но это не все, понял Лэнгдон. Порог – это золотая жила. Если ЦРУ решит коммерциализировать технологию H2M, фирма Q станет самым богатым венчурным фондом, способным финансировать любые операции. В любом случае, секретность была жизненно важна. Более того, добавила Кэтрин, это объясняет хвастовство Бригитты насчет своих патентов вчера вечером. Она завела этот разговор, потому что вела разведку. Помнишь, она спросила, есть ли у меня патенты? Или подавала ли я когда-нибудь заявку на патент? Лэнгдон хорошо это помнил, а ведь ты утверждала обратное. Просто не хотела вдаваться в детали. Да, и было это давно. «Теперь понятно, почему Финч вчера впал в панику», — сказал Лэндон. Геснер наверняка сообщила ему, что ты не только отказалась подписать соглашение о неразглашении, но и отвергла ее просьбу о раннем доступе к рукописи. А затем она наверняка доложила, что ты еще и откровенно солгала, утверждая, будто никогда не подавала заявку на патент». Финч сразу решил, что ты стремишься к личной выгоде и готовишь какую-то громкую разоблачительную публикацию. Ну, теперь мы можем опубликовать это сами. Кэтрин кивнула на засекреченную папку в его руке. Включая снимки палма, имплантированного мозга. Довольно убедительное доказательство. Что такое палм? Фотоактивируемая локализационная микроскопия. Метод визуализации мозга. В пороге внедрили в искусственные нейроны флуоресцентные белки, чтобы буквально видеть их и отслеживать рост. Хитрый ход. Их идея? Не моя. Подожди, в этой папке есть снимки? Ты же не... Ты слишком быстро ее забрал. Она протянула руки за папкой. Я покажу тебе. Лэнгдон поспешно вернул ей папку. Несмотря на их догадки, что ЦРУ украла идею Кэтрин и создает искусственные нейроны, Лэндон пока не видел реальных доказательств испытаний порога на людях. Вот они. Вот хороший пример. Кэтрин раскрыла папку на столе. Увидев изображение, Лэндон почувствовал и отвращение, и удовлетворение. Цветной снимок напоминал компьютерно обработанный рентген мозга внутри черепа. Ужасало, однако, то, что еще находилось внутри черепа помимо мозга. Под черепной костью в мозговой ткани располагался неожиданно крупный компьютерный чип. От чипа тянулся шнур к светящейся сетке флуоресцентных нитей, сплетенных в ажурную, похожую на воложку шапочку, обтягивающую верхнюю часть мозга. «Это нейросетка?» – сказала Кэтрин. – «Моя идея!» Лэнгдон с изумлением наблюдал, как она листает изображения, графики и заметки, фиксирующие прогресс имплантации. Записи вызывали тревогу, но настоящий шок его ждал, когда он заметил мелкую пометку внизу каждой страницы. «Пациент номер два. Весна. Саша!» – прошептал Лэнгдон, и его худшие опасения подтвердились. «Что они с тобой сделали?» Лэнгдона тошно передернуло при виде густой сети щупалец, расползавшихся по мозгу Саши, словно какой-то паразит. Ирония заключалась в том, что они с Кэтрин проникли в порог за компроматом, а оказалось, что самый убийственный компромат буквально снаружи, внутри головы Саши Весны. «Надеюсь, посол уже нашел Сашу», — подумал он, снова почувствовал, что пора уходить. «Что бы ни было в голове у мисс Весны», — сказала Кэтрин, — «это далеко не просто лечение эпилепсии». «Здесь есть что-то, что поясняет, как чип функционирует». «Ничего конкретного», – перелистывая страницы, – ответила Кэтрин. «В этой папке только данные о нейроинтеграции, и признаюсь, я поражена, как быстро они ее добились». «В каком смысле?» «Интеграции между чипом и мозгом», – объяснила она. «Когда искусственная нейросеть накладывается на живой мозг, этим элементам требуется время, чтобы слиться в единую систему. Нейропластичность – чудо, но она не происходит за ночь». Полная ситоксическая интеграция мозга с имплантантом займет не менее десятилетия, возможно, двух. Одно из главных препятствий, о котором я писала в диссертации. Одно из главных препятствий, о котором я писала в диссертации. Какое решение ты предложила? Никакого, ответила Кэтрин. Только ждать. Для биологического роста нужно время, для эволюции нужно время. И все же. Она изучала графики, качая головой. Они ускорили процесс невероятной скоростью. За год они сделали то, на что потребовалось бы десятилетие. Вопрос как? Она продолжала листать страницы, остановившись на фотографии молодой Саши Весны с длинными светлыми волосами. «У меня другой вопрос», — сказал Лэндон, — «если Саша пациент номер два?» Кэтрин подняла взгляд. «Верно. Тогда кто же пациент номер один?» Она тут же начала листать папку в обратном направлении, ища сведения о пациенте номер один, которым, как предположил Лэнгдон, скорее всего, был тот российский пациент-эпилептик Дмитрий из того же учреждения, что и Саша. «Странно», — сказала Кэтрин, — «не вижу раздела с данными о других. О, подожди, вот он. Он немного короче, я пропустила». Раздел содержал общие данные, графики и не менее жуткий рентген мозга с имплантированным чипом и нейросетью. Внизу страницы было написано «Пациент номер один. Сысевич». «Сысевич явно звучит по-русски», — подумал Лендон. «Красивый мужчина», — сказала Кэтрин, остановившись на фото мужчины с выразительными чертами лица, квадратной челюстью и курчавыми черными волосами. Его славянские черты были крепкими и властными, но взгляд его глаз казался тревожно-безжизненным. «У него бесспорно тот же чип, что и у Саши», — продолжила Кэтрин, читая дальше. «Вот что странно. Никаких данных после операции. Ничего. Обсудим по дороге». Лэнгдон направился к вращающейся двери. «Нам нужно выбираться отсюда». Кэтрин закрыла папку и сунула ее в сумку через плечо. Не хочу этого говорить, но его записи внезапно обрываются. Никакого дальнейшего наблюдения. Похоже, они имплантировали чип, и что-то пошло не так. Возможно, он умер. Мысль была тревожной, но добавляла еще больше козырей в их руки. Если ЦРУ экспериментировала над ничего не подозревавшим российским пациентом эпилептиком и убила его, дипломатический скандал мог иметь серьезные последствия. В этом и без того напряженном мире. Вернувшись через вращающуюся дверь в коридор, Лэнгдон облегченно заметил, что там по-прежнему никого не было. Свет погас, пока они находились в лаборатории. Нас по-прежнему никто не обнаружил. Освещение тут же включилось, и Лэнгдон с Кэтрин повернулись обратно к двойным дверям, через которые они вошли. Они прошли всего несколько шагов, когда Кэтрин схватила Лэнгдона за руку. «Смотри!» прошептала она, указывая вперед на двери с овальными окнами. Лэнгдон тоже это увидел. С другой стороны двери только что загорелся свет. Закончив тщательный осмотр медицинского блока, Финча свернул за угол, где загорелась напольная подсветка, освещая путь к двустворчатой двери в конце коридора. Не доверяя случаю, он на мгновение заглянул в отдел иммерсионных вычислений, где с облегчением обнаружил, что все веер кресла пусты, а шлемы аккуратно расставлены. Затем он увидел опрокинутое офисное кресло и треснувшее стекло в окне компьютерного зала. Обычно Финч бросился бы проверять компьютер, но его осенило куда более тревожное обстоятельство. Запоздалое осознание того, что он мельком заметил в коридоре всего несколько мгновений назад – Мягкий свет, пробивающийся через овальные окна двустворчатой двери. В коридоре РТД горел свет. Кто-то идет. Будь то уборщики, охранник или что похуже, Лэндон понимал, что им с Кэтрин нельзя допустить, чтобы их увидели. К несчастью, они оказались в тупиковом коридоре, без выхода, кроме как вернуться обратно. Лэндон бросился назад, к лаборатории РТД, надеясь найти укрытие. Но, поравнявшись с дверью, в чистую комнату увидел, что Кэтрин остановилась посредине коридора и показывает на пол. «Роберт!» – прошептала она. «Следы от шин!» Лэнгдон уже замечал их раньше, потертости на полированном полу, оставленные протектором погрузчика. К недоумению, Кэтрин тут же рванула мимо него, жестом ведя следовать за ней к тупику. «Что она задумала? Там же нет выхода!» Через мгновение Лэнгдон разглядел то, что заметила Кэтрин. Следы шин продолжались по коридору и исчезали, под дальней стеной. Не может быть, если только... Лэнгдон рванул во весь опор, поравнявшись с Кэтрин в 15 ярдах от конца коридора. Он заметил фотодатчик и подбежал к нему, размахивая руками, чтобы активировать сенсор. Вся стена плавно сдвинулась влево, открывая еще один участок темного коридора. Из проема потянуло ощутимо холодным воздухом. Не сбавляя темпа, они с Кетрин ворвались в проем и через несколько ярдов погрузились в полную тьму. Остановившись у металлического ограждения, они услышали, как стена за ними закрылась. Приглушенный свет постепенно выхватил из темноты их окружение. К удивлению Лэнгдона, они оказались на бетонном пандусе, спускавшемся по периметру узкой шахты. Заглянув за ограждение в темноту внизу, он понял, что порог гораздо больше, чем они видели, и продолжался в удручающем направлении – вниз. Глава 107. Посол Нагель поспешно спускалась по мраморной лестнице посольства, ощущая небольшую шаткость в ногах, что было неудивительно, учитывая, что она только что надавила на директора ЦРУ и выпила послеобеденный коктейль. «Где же, черт возьми, Дана?» Сержант Скотт Кербл пообещал сопровождать пресс-секретаря наверх для разговора с послом, но Дана так и не появилась. Странно, что и Кербл тоже пропал. Когда Нагель добралась до офиса Даны, стройная пресс-секретарь сидела на полу, всхлипывая и укладывала личные вещи в картонную коробку. Дана подняла на нее воспаленные от слез глаза, сверкнувшие презрением и продолжила сборы. — Не к добру. Посол сделала короткую паузу, чтобы успокоиться. — Мисс Даник, Скотт Кёрбл просил вас прийти в мой кабинет. — Просил. — И вы его проигнорировали? — Я на вас больше не работаю, — горько ответила она. Нагель глубоко вздохнула, вошла и закрыла за собой дверь. — Данна, я вижу, ты расстроена. Я тоже очень любила Майкла Харриса, но... — Тоже лес. — пробормотала она, не поднимая глаз. — Я действительно любила Майкла, — настаивала Нагель, и никогда себе не прощу, что подвергла его опасности. На меня давило начальство. — Это было неправильно, и мне стыдно. Я объясню тебе все позже, но сейчас критично важно найти Сашу Весну, и мне отчаянно нужна твоя помощь. — С какой стати я вообще должна помогать вам? — вспыхнула Дана. Вы должны были понимать, что нельзя принуждать Майкла к отношениям с незнакомкой, незнакомкой, которая в итоге его убила. «Саша не убивала Майкла», — уверила ее Нагель. «Правда в том, что она сама в огромной опасности, вероятно, от того же человека, который убил Майкла, и мне нужно найти ее как можно скорее. Почему она вам так важна?» Нагель приблизилась и понизила голос до шепота. «Дана, мне стыдно в этом признаться. Но, как и Майкл, Саша — жертва моего правительства. Она — актив ЦРУ и даже не знает об этом. Я чувствую обязанность помочь ей». Она замолчала, глядя Дане в глаза. «И я верю, Майкл хотел бы, чтобы ты помогла Саше». Статная девушка внезапно содрогнулась обхватив себя руками и сжав челюсть, будто пытаясь держать слезы. Нагель вдруг вспомнила, что когда человек так ослепительно красив, как Дана Данник, легко забыть о его человеческой слабости. «Я никогда больше не смогу вам доверять», — голос Даны дрогнул. «Мне больше нечего терять», — ответила Нагель. «Дана, я пытаюсь любой ценой вернуть душу, и если это чего-то стоит, я только что сожгла последний мост». Я позвонила своему бывшему начальнику и пригрозила правительству США. Данна выглядела скептически. «Бывшему начальнику? Вы угрожали директору ЦРУ?» «Угрожала». Нагель искривилась с купой улыбки. «Как я сказала, терять нечего. Я только что узнала шокирующие подробности о программе» в которой участвовал И единственная моя надежда остановить это и доказать свою невиновность видео с предсмертным признанием главного автора «Госпожа посол?» раздался позади мужской голос. Нагель обернулась и увидела лицо сержанта Скотта Кёрбла, выглядывающего в щель при открытой двери. «Люди обычно стучат», — резко бросила Дана. «Скотт?» — сказала Нагель. «Где вы были? Вы должны... Простите, мэм, Его голос звучал нехарактерно жестко. «Боюсь, я получил приказ вас задержать!» Нагель взглянула на доверенного охранника, прекрасно понимая, что произошло. «Приказ от директора ЦРУ? Пройдемте!» «Вы не можете арестовать посла!» — воскликнула Дана. «Она ваш начальник!» — Кербл покачал головой. «Мы военные США!» Дана посмотрела на Нагель, та подтвердила кивком. К сожалению, охрана из морпехов получила приказы с самого верха. Посол теперь горько сожалела, что доверила Кёрблу дипломатическую почту. Единственная копия видео. Госпожа посол, Кёрбл явно испытывал неловкость. Пожалуйста, пройдемте. Конечно, Скотт, мне нужна минута. Мисс Даник увольняется, и я хотела бы попрощаться. «Руки вперед!» — прогремел низкий голос, когда дверь распахнулась, обнажив двух других морпехов за спиной Кёрла. Похоже, они сочли своим долгом поддержать ведущего агента, чья вежливость ни к чему не привела. «Наручники ни к чему!» — сказала Нагель. «Я пойду смирно. Но мне нужно пару слов, Смис!» «Невозможно!» — рявкнул первый морпех, входя в кабинет. «Покажите запястья им!» Недоуменно Нагель взглянула на Кербла, чье выражение лица заметно ожесточилось в присутствии коллег. «Подайте ему руки», — приказал Кёрбл, — «и никаких разговоров с мисс Данек. У нас приказ. Никаких контактов». «Ваш кабинет опечатан. Обыщем его и все посольство». «Обыщем?» Нагель почувствовала, как теряет последний козырь. «Что ищете?» Кёрбл проигнорировал вопрос и повернулся к Дане. — Мисс Даник, если вы увольняетесь, вам нужно немедленно покинуть посольство. Вы поняли? — Да, но... — Это ваши личные вещи в коробке? Дана кивнула. Кербл подошел к коробке, заглянул внутрь, затем мельком посмотрел на Нагель, встретившись с ней взглядом, пока морпехи занимались ее запястьями. Она видела, как Кербл наклонился к столу Даны, что-то написал на стикере, затем одним плавным движением вытащил из нагрудного кармана дипломатическую почту, которую дала ему Нагель, прилепил стикер и сунул пакет в коробку, запрятав его среди вещей Даны. Неужели он только что это сделал? Невозмутимо Кёрбл вернулся к Нагель, теперь уже скованный нейлоновыми наручниками. «Госпожа посол, советую вам подчиниться без промедления, это для вашей безопасности». Прежде чем Нагель ответила, Кёрбл обернулся к Дане. Мизданик. сержант говорил жестко, не оставляя сомнений, кто здесь главный. «Время вышло. Забирайте коробку с вещами и немедленно покиньте здание!» Дана выглядела испуганной, схватив картонную коробку и стремительно пройдя мимо закованного в наручники посла, направляясь прямиком к выходу. Нагель в серьезной переделке. Скотт Кербл наблюдал, как его подчиненные провожали посла по служебной лестнице в подвал. Проработав с дипломатами всю карьеру, Кёрбл не встречал никого, кому испытывал бы большее уважение и доверие, чем к Хайде Нагель. Его импульсивное решение пойти против приказа и защитить ее было рефлексом, инстинктом. И он совершил этот поступок, серьезно рискуя своей карьерой. Здесь что-то не так. Директор ЦРУ Грегори Джад не предоставил команде Кёрбла никаких подробностей, Только прямой приказ. Посла надлежало запереть в ситуационной комнате посольства под охраной и задержать до дальнейших указаний. Невероятный произвол. Что еще страннее, директор приказал тщательно обыскать личный кабинет посла, изъяв все цифровые носители – компьютеры, жесткие диски, DVD, USB накопители и так далее. Это имело смысл только в двух случаях – либо они подозревали Нагель в шпионаже, что было абсурдом, либо директор боялся, что у нее есть информация, компрометирующая само агентство. Кёрбл был уверен, что все, что директор надеялся конфисковать, только что покинуло здание в картонной коробке у Даны Данек. «Сохрани это в безопасности», — сказал ему посол. «Никому не говори». Кёрбл не имел понятия, что находится в том пакете, но знал, что Дана никогда не осмелится его вскрыть. Более того, директор ЦРУ был последним, кому она могла бы позвонить по этому поводу. Чтобы полностью подстраховаться, Кёрбл прикрепил к пакету анонимную записку. «Никому об этом не говори, с тобой свяжутся». «Пакет в безопасности», — подумал он. «По крайней мере, пока». Кёрбл ничего не сказал коллегам. Он также не упомянул о странном поведении посла, включая ее прибытие в посольство пешком и без сопровождения. «Нагель — самый порядочный человек из всех, кого я знал», — напомнил он себе. «Она явно замешана в чем-то, чего я не понимаю». Учитывая, что посол теперь под стражей, он посчитал разумным забрать ее личный внедорожник с улицы и поставить во двор посольства вместе с остальным автопарком. Кербл направился в кабинет охраны, взял запасные ключи, которые хранились там на случай чрезвычайных ситуаций для всех автомобилей посольства. Затем он подошел к терминалу, чтобы определить местонахождение скрытого маячка, установленного на любом транспортном средстве, которое может перевозить посла. Кербл знал, что внедорожник где-то рядом, ведь посол вернулся в резиденцию пешком, но GPS-координаты сэкономят ему драгоценное время, которое он мог бы потратить на поиски по улицам. Он подождал, пока активируется трекер. Когда на карте Праги появилась мигающая точка, Кёрбл растерянно уставился на экран. Машина явно не находилась поблизости, как он ожидал. Вместо этого она стояла в трех милях отсюда, на холме под Фалиманским парком. В нескольких этажах под землей Голем шагнул в хранилище СМЭС по направлению к 12 криофабричным емкостям с жидким гелием. Каждый массивный бак сверху был оснащен усиленным электроразъемом и клапаном, соединенным с изолированной трубой, ведущей к системе. На стене рядом с резервуарами светилась панель управления со схемой всех 12 цистерн и их текущими параметрами. Судя по всему, экран регулировал подачу гелия в каждый резервуар. Голем не имел ни малейшего представления, как пользоваться этой панелью и не собирался выяснять. Его план не требовал тонкостей. Существовал куда более простой способ прекратить подачу переохлажденной жидкости в систему. Он подошел к первой цистерне – массивной каплевидной емкости из нержавеющей стали, превышающей его собственный рост. В полированной поверхности отразилось его лицо, покрытое засохшей глиной. Я не чудовище, напомнил он себе, зная, что его внешняя оболочка, как и у всех, лишь иллюзия, скрывающая внутреннюю суть. Я ее защитник. Как и ожидалось, в верхней части каждого бака среди беспорядочного скопления разъемов и клапанов обнаружился ручной запорный механизм – маховик, который можно было повернуть в аварийной ситуации, чтобы перекрыть поток гелия. Проще, чем закрыть садовый шланг. Согласно собранной им информации, медленная цепная реакция начнется сразу после остановки подачи гелия. Сверхпроводящие катушки станут нагреваться, теряя проводимость, сопротивляясь току, запуская смертельную петлю положительной обратной связи. Нагрев, сопротивление, нагрев, сопротивление, нагрев. После перекрытия клапанов, прикинул он, у меня будет примерно 20 минут. За это время катушки нагреются до критической температуры, предела Квенча, когда весь жидкий гелий в системе начнет закипать, превращаясь в газ. Голем представил расположенный над ним аварийный клапан, сейчас закрытый, и вообразил бурлящее облако гелия, которое попытается вырваться наружу ледяным гейзером испарений. «Этого не случится», — подумал он, — «сегодня все пойдет иначе». Быстро расширяющемуся газу некуда будет деться, и чудовищное давление начнет сжимать каждый квадратный дюйм этой герметичной камеры, включая разрывные мембраны. Голем глубоко вздохнул и окинул взглядом ряд резервуаров. Он уже видел, как давление в хранилище растет, давит на толстые бетонные стены, заставляя разрывные мембраны каждого бака выходить из строя. И в одно мгновение около 20 тысяч литров жидкого гелия окажутся на открытом воздухе. Цепная реакция будет мгновенной и неудержимой. Катастрофический взрывной процесс, столь же яростный и разрушительный, как детонация мощной боеголовки в этом замкнутом пространстве. Не забудьте подписаться на канал. Спасибо.